Дымились миски с куриным супом, тускло отсвечивали желтые куски масла, бродили по кухне розовые всполохи. А поднял голову. — Уезжаешь? — спросил он. — Уезжаю, — ответил Лука. — Володьке без меня трудно, а мне без внуков. Розовость лилась в окошке, ветер втекал в них. Входило все заполняя светлое по вечернему опь. То ли лодка, то ли катер плыл по ней. Синее облако висело там, где должен быть левый берег. Вода переливалась чешуйками, короткими и блестящими. И то ли на реке, то ли мешнею и небом висел прозрачный девичий голос. Позарастали стежки-дорожки. «Дашка Луговцова», — хрипло сказал Анискин, — «она!» Поднимаясь, он уперся руками в стол, повалил пустую бутылку, но внимания на это не обратил. Все поднимался и поднимался упрямо, пока не встал в полный рост. Ниже русской печки был еще Анискин, но уже стоял на ногах. Сделал два шага к Луке, прислушавшись чутко, коротко рассмеялся. Дашк поет», — сказал он. А я-то с кем теперь 9 мая петь буду? Широко расставив ноги, несколько мгновений участковый передыхал. Потом сделал шаг второй, третий. Ноги стояли косолапой, плотно, спина выпрямилась. Еще два шага вперед сделал участковый. Еще шире расставил ноги. Стоит, товарищи, стоит. «Глафира!» — крикнул Анискин. «Но!» Жена вынырнула из засид ситцевой занавески, спрятав руки за спиной, плечом оперлась на косяк. Она молчала, но участковый в два крупных шага подобрался к ней, набычивший шепотом спросил «Ну?». В третий раз за день на кухне стало так тихо, что было слышно, как, подмывая глинистые яры, течет обе. Дашка уже не пела, позарастали стежки дорожки не гомонили ребятишки на берегу. Потом Анискин тоже в третий раз непонятно улыбнулся, высоко поднял голову и неверными, но тугими пальцами стал застегивать мундир. Все до единой пуговицы и два крючка на высоком воротнике застегнул он. Но... Вот! Глафира вынула из-за спины фуражку с красным околышем. Анискин ее схватил. Надев на голову, приложил два пальца к носу. Так звезда на фуражке смотрела как раз середина лба участкового. Фуражка не кривилась, мундир лежал, как в литой пизидиной складочке, прочно стоял на ногах уполномоченный Анискин, спокойный, медленный, смотрел прямыми глазами такой высокий, что был вровень русской печки. Потом он сделал шаг вперед. «Кто уезжает, а кто остается?» — громко сказал Анискин. «Кто уезжает, а кому надо службу справлять?» Четкими шагами, как на смотру, участковый прошел от глафера до дверей, повернул по команде налево кругом и приложил руку к фуражке козыряя. «Службу! Службу надо справлять!» Сегодня большой праздник, так мало ли что может случиться. Вдруг кто в деревне неправильно напьется, а? А? Вдруг крикнул он. Что тогда? А? Строевым шагом Анискин вышел на улицу. Минуту, наверное, слышались его твердые парадные шаги, потом затихли. Три зимних дня. Глава первая После ноябрьских праздников дочь участкового уполномоченного Анискина Зинаида слегла в постель. Температура была невысокой, но девушка молча лежала под одеялом, ежилась от озноба. «Да» и «нет», — она произносила так тихо, что приходилось низко нагибаться к ней. На четвертый день пришел фельдшер Яков Кириллович. Он около часа пробыл в комнате Зинаиды. Выйдя, сел на первый попавшийся стул и зябко потер руку об руку. — Почта-то опаздывает, — сказал Яков Кириллович. — Пятый день нет, почта-то.